15. Пространство неизвестно, система неизвестна. Легкий грузовик Харёк. Корса склонился над пультом управления, держа пальцы на клавишах, впился взглядом в экран. Трехмерная карта, проекция движения, основные точки, расчёты скорости и мощности двигателей — все было перед ним. На соседнем экране виднелось разворошенное программное ядро системы навигации, куда капитан Харька напрямую вносил изменения строчками кода. На вспомогательных экранах данные о состоянии корабля, прогнозы расхода ресурсов, связь, отчеты и все прочее. Никакой виртуальности, никаких подсказок. Нет волшебных штурвалов и туповатой автоматики и скинов, в решающий момент способных выбрать лишь самый безопасный и простой курс и перечеркнуть тем самым опасную, но необходимую траекторию движения. Только железо, только живые пальцы. Капля пота скатилась по лбу, скользнула по носу, и Корс ощутил вкус соли на пересохших губах. Ничего, пусть все идет хорошо, все идет по плану. Они все ближе к своей смерти. Дверь в рубку с мягким шорохом скользнула в стену, и Флинн скосил глаза. Он же просил не отвлекать. Сус мягко, как кошка, одним движением скользнула в свободное кресло второго пилота и уставилась на экран. Молча не отвлекая капитана что ж дей можно Её присутствие даже ободряет теперь уж точно нельзя облажаться только не перед ней кор знал что видит на экранах Мария. хорек крался через всю пустую систему следуя курсам который проложил роуз вот уж у кого мозги набекрень. крень парень абсолютно чокнутый в этом флинн был уверен на сто процентов чокнутый гений нормальный человек такого не придумает Именно благодаря спятившему капитану военного флота сейчас Харек шел по сложной ломаной линии, крутившейся в трехмерном пространстве как взбешенная змея. Вообще принцип был простой, это Флин уловил сразу. Если хочешь грабануть какой-то склад, то надо заранее узнать, где стоят точки слежения, и просто двигаться по складу тихонько, не попадая в зоны их действия. Хуже, если это не просто камеры. А и датчики движения, у которых, в принципе, тоже есть свои слепые зоны. еще хуже, когда датчики мобильны и беспорядочно мечутся по складу на подвижных шасси, выписывая непредсказуемые кренделя. Но даже в таком хаотичном движении есть своя система. Это только программа, пусть и сложная, большая, но заложенная заранее. Даже если используются случайные числа, как «бросок костей», Все равно есть свои закономерности, которые характерны для такого типа и класса вычислений. Чем сложнее и дороже программа, тем сложнее понять зависимости и предсказать поведение подвижных датчиков. Человеку это в принципе не под силу. Но на всякую программу есть своя — с винтом и блэкджеком. Искусственные интеллекты могли щелкать такие программы охраны складов, как орешки. С боевыми программами — Управляемыми другими искинами было, конечно, посложнее. Там уж была борьба разумных систем. Кто круче и быстрее, у кого длиннее код. И вот тут Корса для разнообразия повезло. На его стороне был искин боевого разведывательного корабля, который на минуточку специально был построен для того, чтобы решать такие задачи. Взламывать вражеские схемы не вычислять безопасные слепые зоны в системах слежения. И мощнейший боевой искин выдал этот курс. Роуз, конечно, псих, но дело свое знает. Корсом медленно выдохнул, поднял дрожащую руку и вытер мокрый лоб. Очередная коррекция курса введена. Хорек миновал последнюю точку поворота, чудом увернувшись от группы вражеских кораблей, спешащих к месту сражения с флотом Союза. Очередная коррекция курса введена. Хорек миновал последнюю точку поворота, чудом увернувшись от группы вражеских кораблей, спешащих к месту сражения с флотом Союза. Теперь впереди оставался относительно прямой отрезок. Финальная точка уже видна, так сказать, на горизонте. Это чуть побитый метеоритом и каменный отросток проклятой станции, походивший на дохлую морскую звезду. Флину было очень интересно, почему Роуз выбрал именно этот отросток, не самый длинный, кстати. И почему место потенциальной посадки выглядит так, словно по нему уже полили из лучевых пушек. Хотелось расспросить вояку, что там произошло, но, увы. Огни погашены, большинство систем отключено, в том числе и дальняя связь, режим радиомолчания. Соблюдается, значит, военная маскировка. «Что там?» — хрипло спросил Корса, не отводя взгляда от экранов. «Сидят», — коротко отозвалась Сус. «Вака выглядит плохо. Эта штука выпивает все его соки, как упырь. Но он сам захотел. Рвался нацепить шлем на голову, да побыстрее». В принципе, медленно сказал Флин, выуживая из нагрудного кармана сигарету, это логично. Мы приближаемся к точке. Лучше подключить этого Илина заранее. Сейчас он изучает то, что успели найти разведчики, сухо произнесла Мария. Перед стартом адмирал успел скинуть пакет данных об устройстве станции Вака. Илин, но он просто в восторге, если я правильно поняла, утверждает, что все складывается как нельзя лучше, и у нас все получится. — Но у тебя такой уверенности нет. — Нет. Флинн повернулся и посмотрел на Сус. Она сидела в кресле ровно, скрестив руки на груди, глядя прямо перед собой. Из нагрудного кармана торчал кусок пластика, какой-то обрывок печатной инструкции. Она была мрачной, но не печальной. Что-то в ней надломилось после того личного разговора по кому. Корса был занят, а потом все так быстро закрутилось, что он не успел спросить, В чем там было дело? Но догадывался. Протянув руку, он коснулся ее плеча. Марям позвал он. Эй! Он остался там, сказала она, не повернув головы. Там. Твой отец? Сус медленно повернулась, смерила со взглядом. В ее синих глазах не было слез, но они как-то выцвели, приобрели серый оттенок стали. Мой дед, тихо сказала она. Адмирал Хенрик Штоль. Семья военных, ты помнишь? помню мягко сказал корса больше никого не осталось медленно произнесла сус последний бой мы попрощались прежде чем он отправил свой флагман прикрывать наш отход последняя атака я никогда не хотела не хотела быть как они как дед семья но вот и я здесь война всегда была делом страшно далеким все должно быть не так корса не так я знаю детка произнес флин жизнь вообще «Не сладкая штука. Так бывает, Про Родня уходят, друзья уходят. Не война так авария, не авария так старости, болезни. Но у всех нас есть свой срок. Вопрос в том, что было до. Как ты подошел к этому? Было это зря или нет?» «Подходит и наш», — медленно произнесла Капрал, взглянув на экран. «И не уверена, зря или не зря. Мы спасаем галактику». Флин затянулся сигаретой. «Куда уж круче, детка». Только вот осталось ли то, что стоит спасать, тихо произнесла Сус. Эй, Флинн крепче сжал ее плечо. Там еще осталось дофига всего хорошего. Тысячи разных планет, куча разного народа. Красота диких планет, сияние звезд, боль потери, радость от удачи все еще есть морям. Это еще можно спасти. Хотя бы попытаться, Сус вздохнула. Хотела бы я увидеть то, о чем ты говоришь. Здесь, в этом мире, кажется, не осталось ничего для меня. Ч ⁇ увидишь? С уверенностью произнес Флинн. Я тебя покажу. Сус печально улыбнулась, накрыла его руку своими холодными пальцами. Ты никогда не сдаешься, верно? Никогда, серьезно ответил Корса. Мне религия не позволяет. Я воин удачи и азарта. Всегда есть шанс провернуть сделку и выскочить сухим из воды. Надо лишь ловить этот момент. Не сдаваться, брать и делать. Если сидеть ровно и просто ждать удачу, она не придет. «Надеюсь, твоя удача где-то рядом», — серьезно сказала Сус. «Моя, похоже, кончилась на прошлом прыжке». Ответить Флин не успел. Сус выронила бумажку, загнала ее ногой под пульт и резко нагнулась, потом вовсе опустилась на колени, шаря рукой в полутьме. Чего сидишь? Помоги», — сдавленно бросила она. Корса изумленно вскинув брови, нырнул следом, пристроился рядом, плечом чуть отодвинул Сус в сторону, и увидел обрывок пластиковой инструкции лежавшей на полу на нем быстрыми царапинами было выведено камер нет флин медленно поднял взгляд сус строго смотрела на него стоя на четвереньках под пультом управления в рубке корабля летящего навстречу смерти это было бы смешно если бы не было так страшно флин покачал головой и его пронзил холодный штырь от затылка до самой задницы он понял о чем идет речь сразу Острая отвертка Иисус принялась царапать бумагу. Быстро, мелко. Разобрать текст было непросто. Большинство слов Корса приходилось угадывать, но он с этим справился. А вот справиться со страхом было сложнее. Мария излагала проблему сжато. На корабле Роуза была специалист по системам связи и вычислениям. Она подала знак разведки, и Капрал пообщалась с ней на кодированном языке жестов спецназа. От напарницы Роуза пришло предупреждение. Или не меньшая опасность, чем темный бог Тьюра. Искин, вероятно, сможет победить, но после этого попытается захватить то, что уцелеет, поработить всех, кто останется в живых. С помощью компьютеров, взяв контроль над системами жизнеобеспечения, станций и кораблей, он будет управлять всей техникой людей, без которой они лишь куски мяса. А если Илин получит в своё распоряжение секреты врага, то бог знает, как еще он сможет управлять людьми, чем угрожать, чем шантажировать. Он должен быть уничтожен после того, как сделает свою работу. Корса поднял взгляд на белое лицо Мариам. В полутьме оно казалось сероватым, скрытым тенями. Искусственным, неживым. Капитан чувствовал, как у него поднялись волосы на затылке. Он знал, он подозревал, чуял. Его не надо было убеждать. Вся эта драная история про великого мудреца, оказавшего помощь несчастным простым людям, плохо пахла с самого начала. Но ситуация и так полная дрянь. А тут еще и это. Как? вывел он пальцем на полу. Сус указала на себя. Царапала она палочкой поверх старых строк. Свободного места осталось мало. И Корса едва разобрал, что она имеет в виду. Какое-то оружие, программа. Баба с корабля разведки передала его в пакете общих данных, замаскированная под курсы и координаты, а СУС тут же выловила эту дрянь из пакета и забрала себе. «Себе? Себе?» — переспросил Флинн. СУС медленно подняла палец и коснулась своего виска. В тот же момент Корса почувствовал, как ледяной ветер подул ему в затылок, вышибая остатки связанных мыслей. Он понял. В СУС были свои программы. Мелкий искин, управляющий ее искусственным телом, дублирующий функции настоящего мозга. Все это управление сердцебиением, работой печенки, желез, сокращением мышц и прочего. Сус положила эту дрянь в себя, запихнула в мелкий искин, стала носителем оружия. — Нет, — вслух прошептал Флин, нет. Марям стукнула его по плечу и снова принялась царапать лист. Ей нужно будет свое подключение. Она знает, как это сделать. Баба с корабля расписала ей схему, как там все устроено. Сус должна будет подключиться второй после Илина, когда, если он что-то сделает с врагом, нужно будет проследить, проконтролировать, обеспечить. Флинн поднял глаза на безжизненное лицо Сус. Он чувствовал, как крошатся его зубы, стиснутые так сильно, чтобы ни одного лишнего звука не выскочило изо рта но хотелось кричать и внутри он кричал нам потребуется вся твоя удача корса прошептала мария одними губами вся без остатка я сделаю выдохнул флинн все сделаю за спиной зашуршала дверь в рубку и оба рванули назад быстро как школьники застигнутые бдительным учителем врасплох во время первого поцелуя что мрявкнул корс устраиваясь в кресле «Какого чёрта? Я ж запретил!» Вака, бледный, с нелепым золотым шлемом на голове, подступил ближе, впился взглядом в экраны. Из-за его спины с виноватым видом выглядывал Хар, все еще сжимающий в руке пистолет. «Десять минут», — тонким голосом объявил Иллин. «Мы подходим к его центру. Мне нужно знать, что происходит». Корса кинул быстрый взгляд на Сус. Та медленно пристегивалась к креслу, не поворачивая головы, чтобы даже взглядом не выдать то, что у них есть какие-то секреты. «Да», — Флин вздохнул, оборачиваясь к пульту. «Время подходит». «Согласно полученным данным, — прошелестел Иллин, — вокруг так называемой цитадели все еще движутся корабли противника. Их число уменьшилось, но они на посту. Еще десять минут, и мы войдем в зону действия их радаров. И их нам не обойти. Необходимо предпринять дополнительные меры». Роуз сказал, что все сделает, тихо произнес Корса. Главное придерживаться его расписания, и мы придерживаемся, идем точно по графику. Концепция верить на слово мне понятна, объявил Искин, но она вызывает определенную тревогу из-за нечеткой определенности предполагаемого порядка действий. Капитан Роуз огласил детали своего плана? Нет, веско сказал Корса. Полагаю, он нарочно хранит в тайне порядок своих действий. Его внимание привлек едва заметный зеленый огонек на пульте. Кто-то подсветил Харька направленным лучом связи, кто-то свой, имеющий общие коды и находящийся поблизости, вот прямо рядом, в зоне прямой видимости и передачи. Пока вызывающий хранил молчание, не желая демаскировать канал. Но что бы он ни собирался сделать, медленно произнес Флин. Полагаю, он уже начал. Медленно подняв руку, Корса потянул через плечо ремень страховки. Восемь минут началось.